22 январь 11 Можно любить и тот мир, и этот, и не стремя скорее переходить в тот, просто стараться объединить оба в сознании. Ведь причины многих явлений, происходящих в этом мире, кроются в том, и, усматривая эти причины, мы уже сближаем миры. В сущности, говоря, мир един, И разделение вызывается только ограниченностью сознания несовершенством волочек. а единстве сущего следует думать. И даже деление на прошедшее, настоящее и будущее условно. Относительность времени установлена наукой. Много относительного в жизни человека. Мы отличаем действительность от очевидности. Мираж очевидности или мая создается оболочками. Мы утверждаем действительность.